Лекция 71. Брожение среди дворянства, вызванное избранием герцогини Анны на престол, шляхетские проекты, новый план князя Голицына, крушение, его причины, связь дела 1730 года с прошедшим, императрица Анна и ее двор, внешняя политика, Движение против немцев Брожение среди дворянства Избрание герцогини Анны Верховным Тайным Советом, а скоро став известным, вызвало в Москве необычайное движение. Случайное обстоятельство придало ему не местное, только московское, но и общерусское значение. На тот самый день, 19 января, когда умер император, назначена была его свадьба с княжной Долгорукой. Вслед за полками с их генералами и офицерами в Москву, в ожидании придворных празднеств, наехало множество провинциального дворянства. Собравшись на свадьбу и попав на похороны, дворяне очутились в водовороте политической борьбы. Замысел верховников сначала встречен был в обществе глухим ропотом. Современник, зорко следивший за тогдашними событиями и принимавший в них деятельное участие против верховников, архиепископ новгородский Феофан Прокопович, живо рисует в своей записке ход движения. «Жалостное везде по городу в и д е н и е стало и слышание». Куда ни придешь, к какому собранию пристанешь, ни пристанешь, н е иное, что было слышать, только горестные нарекания на осьмиличных онных затейщиков. Все их жестоко порицали, все проклинали, необычное их дерзновение, несытое лакомство и властолюбие. Съехавшиеся в Москву дворяне разбивались на кружки, собирались по ночам и вели оживленные толки против верховников. Феофан насчитывал до 500 человек, захваченных агитационной горячкой. Вожаки, знатнейшие из шляхетства, составили оппозиционный союз, в котором боролись два мнения. Сторонники одного, дерзкого, думали внезапно напасть на верховников с оружием в руках, и перебить их всех, если они не захотят отстать от своих умыслов. Приверженцы другого мнения, Кроткого, хотели явиться в Верховный Тайный Совет и заявить, что не дело немногих состав государства переделывать и вести такое дело тайком от других, даже от правительствующих особ. Неприятно то и смрадно пахнет. Но Феофан... проведал, что энергия оппозиции с каждым днем знатно простывала от внутреннего разлада. Слабейшая часть ее, консервативная, хотела во что бы то ни стало сохранить старое, п р о р о д и т е л ь с к о е самодержавие. Сильнейшее и либеральное сочувствовало предприятию верховников, но была лично раздражена против них за то, что те их в дружество свое не призвали. Однако и в этой либеральной части... Иноземные послы не замечали единомыслия. «Здесь, — писал из Москвы секретарь французского посольства Маньян, — на улицах и в домах только и слышны речи об английской конституции и о правах английского парламента. Русский посол Мардефельд писал своему двору, что вообще все русские, то есть дворяне, желают свободы, только не могут сговориться насчет ее меры и степени ограничения абсолютизма. а п а р т и и бесчисленное множество», – писал в январе из Москвы испанский посол Де Лирия. И хотя пока все спокойно, но, пожалуй, может произойти какая-нибудь вспышка. Прежде всего, разумеется, обратились к Западу, как там – Глаза разбегались по тамошним конституциям, как по красивым вещам в ювелирном магазине, одна другой л у ч ш е и недоумевали, которую выбрать. Все заняты теперь мыслью о новом образе правления, читаем в депешах иноземных послов. Планы вельмоши и мелкого дворянства разнообразны до бесконечности. Все в нерешительности. Какой образ правления избрать для России? Одни хотят ограничить власть государя правами парламента, как в Англии, другие, как в Швеции, третьи хотят устроить избирательное правление, как в Польше, наконец, четвертые желают аристократической республики без монарха. При отсутствии политического глазомера, при непривычке измерять политические расстояния, так недалеко казалось от пыточного застенка до английского парламента. Но при таком разброде мнений перед глазами всех с т о я л а пугало, заставлявшее несогласных теснее с жаться друг к другу. Это фавор, болезнь распущенной и неопрятной власти. Испытав возвышение долгоруких, писали послы, русские боятся могущества временщиков и думают, что при абсолютном царе всегда найдется фаворит, который будет управлять ими и жезлом, и... пырком и швырком, как делали при покойном Петре II Долгоруки. Значит, дворянство не было против идеи ограничения власти, как предохранительного средства от временщиков. Но его возмущал замысел верховников, как олигархическая затея, грозившая заменить власть одного лица произволом стольких тиранов, сколько членов в Верховном Тайном Совете. По выражению историка и публициста Екатерининского времени князя Щербатова, верховники из себя самих вместо одного толпу государей сочиняли. Так же смотрели на дело и в 1730 году. В одной записке, которая тогда ходила по рукам в форме письма к кому-то в Москву от лица среднего шляхедства, читаем.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 И принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милостью всех искать, да еще и сыскать будет трудно. б р о ж е н и е достигло крайней степени, когда на торжественном заседании Верховного Тайного Совета 2 февраля Сенату, Синоду, Генералитету, президентам коллегии и прочим штатским чинам прочитали «подписанные Анной кондиции». И вот-то бы ее письмо, разумеется, заранее заготовленное от ее имени в Москве, в котором, соглашаясь на свое избрание, она заявляла, что для пользы российского государства и к удовольствованию верных подданных написала и подписала, какими способами она то правление вести хочет.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 Сами верховные господа тоже тихо друг другу пошептывали и, остро глазами посматривая, притворялись, будто и они удивлены такой неожиданностью. Один князь Голицын часто похаркивал и выкрикивал «До сытости!» повторяя на разные лады. «Вот де как м и л о с т и в о государыня! Бог ее подвинул к всему писанию! Отсели счастливая и цветущая будет Россия!»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 фактически оставшись единственным органом Верховного Управления, избрал на безнаследный престол царевну Анну, всевышшие чины до бригадира, считавшиеся должностными представителями народа, всего Отечества лицо на себе являющими, по выражению Прокоповича, единогласно одобрили выбор Совета. Нежданная, но оказавшаяся желанной, избранница по праву великодушия принесла на пользу Отечества уцелевшие после Петра I обноски предковского самодержавия и в подписанных собственноручно пунктах указала, какими способами хочет она повести свое правление. Милостивый дар не рассматривают как покупной товар, а просто приемлют с подобающим благодарением. А Голицын бросил этот дар на обсуждение высших чинов, вплоть до бригадира, и тем обнаружил, что кондиции — не великодушный дар и м п е р а т р и ц ы народу, а ее закулисная сделка с верховниками. Пьеса ставилась на шаткие подмостки. В обстановке поддельной законности разыгрывалась простенькая неподдельная придворная плутня. Притом дело — Регулирование личной верховной власти запутывалось, расплываясь в общий пересмотр государственных учреждений. Вынужденное или неосторожное предложение Голицына вызвало бурный отклик. Началась горячка мнений записок устных заявлений о новом образе правления, которыми все чины до полковника и даже шляхетства, бесчиновное, осаждали Совет. Верховникам пришлось выслушать и прочитать кучу огорчений. Смятение дошло до того, что можно было опасаться восстания. Верховный совет хотел припугнуть расходившихся политиков, напомнив им, что у него, навятежников, есть полководцы, сыщики, пытки. Тогда оппозиция превратилась в конспирацию. Люди слабые, маломощные, по выражению Прокоповича, Без положений связей. Собирались тайком. Боялись ночевать дома. Перебегали от одного знакомого к другому и то ночью. Переодеты. Шляхетские проекты. Призыв чинов к участию в обсуждении дела придал олигархической интриге вид более широкого политического движения. До сих пор вопрос вращался в правительственном кругу. Верховный тайный совет имел дело с высшими учреждениями, сенатом, синодом, генералитетом, резидентами коллегий. С момента подачи проектов в дело вступает общество, шлихетство знатных фамилий в рангах и даже без рангов. Правительственные учреждения рассыпаются на кружки, сановники вмешиваются в ряды своей сословной братья. Мнение... подаются не от присутственных мест, не от сослуживцев, а от групп единомышленников. В движение входят новые интересы. Известно до 13 мнений, записок, проектов, поданных или приготовленных к подаче в е р х о в н ы й тайный совет от разных ш л я х е н с к и х кружков. Под ними встречаем более тысячи подписей. Только Проект, составленный Татищевым и поданный от Сената и Генералитета, разработан в цельный историко-политический трактат. Остальные составлялись наскоро, мысли развивались кое-как, значит, здесь можно искать неподкрашенного откровенного выражения политического настроения дворянства. Проекты не касаются прямо н е пунктов, ни избрания Анны с ограниченной властью, как будто признают молчаливо совершившийся факт. Только Татищев, как историк-публицист, тряхнул своим знакомством с русской историей и западной политической литературой, как последователь моралистической школы Пуффендорфа и Вольфа. Он ставит дело на общей о с н о в ы государственного права и доказывает, что Россия по ее положению всего полезнее самодержавное правление и что по пресечению династии избрание государя по закону естественному, должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других через поверенных. Татищев знал двухпалатную систему представительства на Западе, а, может быть, вспомнил и состав Отечественного земского собора XVII века. Потому он возмущается не столько ограничением власти Анны, сколько тем, что это сделали немногие, самовольно, тайком, попирая право всего шляхедства и других чинов, и он призывает единомышленников защищать это право по крайней возможности. Другие проекты идут низменнее. е Им не до теории и устройства верховной власти. Они сосредоточивают свое внимание на двух предметах – на высшем управлении и на желательных льготах для дворянства. Неполными и неясными чертами проекты рисуют такой план управления. Вышним правительством или остается Верховный Тайный Совет, или становится Сенат. Больше всего проекты озабочены численным и фамильным составом этого правительства. Оно не должно составлять такого тесного кружка, как наличный осьмичленный Верховный Тайный Совет. В нем должно быть от 11 до 30 персон. Всего надобнее не допускать в него более двух членов из одной фамилии. Четверня... князей-долгоруких в составе Верховного Совета 19 января, очевидно, торчало д о с а д н ы е с п и ц ы в глазах у всего шляхетства. Все высшее управление должно быть выборное и дворянское. Дворянство не цельный, однородный класс, в нем различаются фамильные люди, родовая знать, генералитет военный и штатский, знати ь чиновное и шляхетство. Из этих, разрядов и выбираются члены Верховного Тайного Совета, Сената, президенты, коллеги и даже губернаторы. Избирают на эти должности генералитет а шляхедство, по некоторым проектам только знатное, и совместно с Верховным Тайным Советом и Сенатом. Это избирательное собрание в проектах и зовется обществом. Ему же усвояется власть законодательная и даже учредительная. Духовенство и купечество участвуют в выработке плана государственных реформ только по специальным вопросам, их касающимся. В некоторых проектах выражается желание облегчить податную тягость крестьян, то есть платежную ответственность самих дворян. Но не нашлось ни одного дворянина, который проронил бы слово не об освобождении крепостных до того ли было, А хотя бы о законном определении господских поборов и повинностей. Существенную часть проектов составляют льготы для дворянства по службе и землевладению, назначение срока службы, право поступать на службу прямо офицерами, отмена единонаследия и тому подобное. Этими льготами вовлекали в движение рядовое шляхетство. Дело вела родовитое или ч и н о в н а я знать мелкое дворянство, равнодушное к толкам о разных образах правления, не действовало самостоятельно, не составляло особых политических кружков, а ютилось вокруг важных персон, суливших им заманчивые льготы, и вторило своим вожакам тем послушнее, что большинство его были гвардейские и армейские офицеры, привыкшие и в строю повиноваться тем же вожакам». своим п о л к о в н и к а м и г е н е р а л а м Из 1100 подписей под разными проектами более 600 офицерских. Все проекты построены на мысли, что дворянство – единственное правомочное сословие, обладающее гражданскими и политическими правами, настоящий народ в юридическом смысле слова, своего рода «пейс легал». Через него власть и правит государством. Остальное население только управляемое и трудящаяся масса, платящая за то и другое, и за управление ею, и за право трудиться. Это живой государственный инвентарь. Народа, в нашем смысле слова, в кругах писавших проекты, не понимали или не признавали. новый план князя Голицына. Пока шлихетство в своих проектах спешило заявить свои сословные желания, князь Голицын вырабатывал и обсуждал с Верховным Тайным Советом план настоящей Конституции. По этому плану императрица распоряжается только своим двором. Верховная власть принадлежит Верховному Тайному Совету в составе 10 или 12 членов из знатнейших фамилий. В этом совете Императрице уделено только два голоса. Совет начальствует над всеми войсками. Все по примеру шведского государственного совета во время его борьбы с сеймовым дворянством в 1719-1720 годах. Под советом действуют у г о л и ц ы н ы еще три учреждения. Первое – сенат из 36 членов. предварительно обсуждающий все дела, решаемые Советом. Второе. Шляхетская камера-палата из двухсот членов по выбору шляхетства охраняет права сословия от посягательств со стороны Верховного тайного совета. И третье. Палата городских представителей заведует торговыми и промышленными делами и оберегает интересы простого народа. Итак, знатнейшие фамилии правят, а шляхетские представители наравне с купеческими обороняются и обороняют народ от этого правления. Этот план не тушил пожар, а а только подливал боярское масло в дворянский огонь. Старый Дон Кихот от петого московского боярства, ввиду надвигавшейся из метавы своей избранницы, пошел, наконец, на у с т у п к и решился немного Преотворить двери ревниво, замыкаемого верховного управления и даже допустить нечто похожее на представительство народных интересов, идея которого была так трудна для с о з н а н и я господствующих классов. Еще шире захватывает он интересы общественных классов в составленной им форме присяги императрицы, Он и здесь упрямо стоит на аристократическом составе и на монополии законодательной власти Верховного Тайного Совета, но расточает важные льготы и преимущества духовенству, купечеству, особенно знатному шляхетству, и сулит всему дворянству то, о чем оно не осмеливалось просить в своих проектах – полную свободу, от обязательной службы с правом поступать добровольно во флот, армию и даже в гвардию прямо офицерами. э т о своего рода хартия сословных вольностей и шляхетства венчалась обещанием, особенно для него желанным, дворовых людей и крестьян, никаким делам не допускать. Петровскому крестьянину по с о ш к о в у и целому ряду административных и финансовых дельцов, выведенных Петром Великим из Боярской дворни, произносилось политическое отлучение. Крушение Политическая драма князя Голицына, плохо срепетированная и еще хуже разыгранная, быстро дошла до эпилога. Раздор в правительственных кругах и настроениях гвардии ободрили противников ограничения, доселе таившихся или притворно примыкавших к оппозиции. Составилась особая партия или другая компания, по выражению феофана, столь же сделочного состава, как и прочие. В нее вошли родственники императрицы и их друзья, обиженные сановники, как князья Черкасский и Трубецкой, которых Верховный Тайный Совет не пустил в свой состав. К ним примкнули люди нерешительные или равнодушные. Тут ожил и Остерман. Все время он сидел дома, больной, совсем собрался умирать, причастился и чуть ли не соборовался, но теперь стал вдохновителем новой компании. Отношения, интересы и лица выяснились, и немудрено было согласить компанейщиков. уверив их, что от самодержавной императрицы они скорее добьются желаемого, чем от самовластного Верховного Совета. Сенаторов утешил восстановлением Сената в значении Верховного правления, генералитет и гвардейцев, избавлением от команды верховников, всех упразднением Верховного тайного совета. Колоколом партии был Феофан Прокопович. Он измучился, звоня по всей Москве о тиранстве, претерпеваемом от верховников государыней, которую, стерегущий ее дракон долгорукий, довел до того, что она на силу дышит. Владыка сам и с п у г а л с я успеха своей п а с т о р с к о й проповеди, заметив, что многие ею распаленные нечто весьма страшное умышляют. Подъезжая к Москве, Анна сразу почувствовала под с о б о ю твердую почву, подготовленную конспиративной агитацией слывшего безбожником немца и первоприсутствовавшего е в священном синоде русского архиерея, и смело стала во главе заговора против самой себя, против своего честного метавского слова. В подмосковном Всесвятском, вопреки пунктам, Она объявила себя подполковником Преображенского полка и капитаном кавалер-гардов, собственноручно угостив их водкой, что было принято с величайшим восторгом. Еще до приезда Анны гвардейские офицеры открыто говорили, что скорее согласятся быть рабами одного тирана-монарха, чем многих. Анна торжественно въехала в Москву 15 февраля, и в тот же день высокие чины в Успенском соборе присягали «просто государыне, не самодержатся, да отечеству». И только. Не замечая интриги, зародившейся вокруг Анны, сторонники Верховного Тайного Совета ликовали, рассказывали, что наконец-таки настало прямое порядочное правление. Императрица назначает сто тысяч рублей в год, и больше ни копейки, ни п о с л е д н и е табакерки из казны без позволения совета, да и то под расписку, чуть что, хотя в малом в чем нарушит данное ей положение, сейчас обратно в свою Курляндию, и что она сделана государыней, и то только на первое время по м а з к а по губам». Но верховники уже не верили в удачу своего дела и по слухам будто бы сами предлагали Анне самодержавие. И вот, 25 февраля 1808 сенаторов, генералов и дворян в Большой д в о р ц о в о й зале подали Анне прошение образовать комиссию для пересмотра проектов, представленных верховному тайному совету, чтобы установить форму правления, у г о д н у ю всему народу. Императрица призывалась стать посредницей в своем собственном деле между верховниками и их противниками. Один из верховников предложил Анне, согласно кондициям, предварительно обсудить прошение вместе с Верховным тайным советом, но Анна, еще раз нарушая слово, тут же подписала бумагу. Верховники остолбенели, но вдруг поднялся невообразимый шум. Это гвардейские офицеры, уже надлежаще настроенные, с другими дворянами принялись кричать вперебой Не хотим, чтобы государыне предписывали законы. Она должна быть с а м о д е р ж е ц е как были все прежние государи. Анна пыталась унять крикунов. Они на колено перед ней, с иступленной с отповедью о своей верноподданической службе и заключительным возгласом «Прикажите, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев». В тот же день, после обеденного стола у императрицы, которому приглашены были и верховники, дворянство подало Анне другую просьбу с 150 подписями, в которой всепокорнейшие раби и всеподданнейшие приносили и всепокорно просили в с е м и л о с т и в и ш е принять самодержавство своих славных, и достохвальных предков, а присланные от Верховного Тайного Совета и ее подписанные пункты уничтожить. «Как — Как? — с притворным удивлением простодушного неведения спросила Анна. — Разве эти пункты были составлены не по желанию всего народа? — Нет, — был ответ. — Так ты меня обманул, князь Василий л у к Кейч сказала Анна Долгорукому. Она велела принести подписанные ею в метаве пункты и тут же при всех разорвала их. Все время верховники, по выражению одного иноземного посла, не пикнули, а то бы офицеры гвардии побросали их за окна. А 1 марта по всем соборам и церквам Паки присягали уже самодержавной императрице, верноподданнической совестью помыкали и налево и направо с благословения духовенства. Так кончилась десятидневная конституционно-аристократическая русская монархия XVIII века, сооруженная четырехнедельным временным правлением Верховного Тайного Совета. Но, восстановляя самодержавие, дворянство не отказывалось от участия в управлении. В той же послеобеденной петиции 25 февраля оно просило, упразднив Верховный Тайный Совет, возвратить прежнее значение Сенату из 21 члена, предоставить шляхетству выбирать баллотированием сенаторов, коллежских президентов и даже губернаторов, и, согласно дообеденной челобитной, установить форму правления для предбудущего времени. Если бы это ходатайство было уважено, центральное и губернское управление составилось бы из выборных агентов дворянства, вроде Екатерининских капитан-исправников. Российская империя не стала сестрицей Польши и Швеции, как надеялся Фиг. Зато рядом с республиканско-шляхетской Польшей стала Россия самодержавна, шляхетская. Его причины Дело 1730 года представлялось современным наблюдателем борьбой, поднявшейся из-за ограничения самодержавия в среде господствующего класса между родовой аристократией и дворянством. Прочие классы народа не принимали в этом движении никакого участия. Нельзя же придавать сословного значения суетливой беготне архиепископа Феофана Прокоповича по московским шляхетским домам. Но первоначально Верховный Тайный Совет дал предпринятому им делу очень узкую постановку. Это было, собственно, не ограничение самодержавия сословным или народным представительством, а только совместное осуществление прерогатив верховной власти лицом к ней призванным и учреждением, призвавшим это лицо к власти. Верховная власть меняла свой состав или форму, переставала быть единоличной, но сохраняла прежние отношения к обществу. Ограничительные пункты давали только одно право – гражданской свободы, да и то лишь одному сословию. У шляхетства живота и имения, и чести без суда не отымать. Но о политической свободе, об участии общества в управлении, пункты верховников не говорят ни слова. Государством правит неограниченно императрица и Верховный Тайный Совет, а Верховный Тайный Совет не представлял собой никого, кроме самого себя, одни из его членов были назначены верховной властью еще до ее ограничения, Другие, к о п т и р о в а н н ы е приглашены н е самим советом в ночном заседании 19-20 января. Так думал совет вести дела и впредь, только оппозиция заставила его обещать созыв всех членов для совещания, и только для совещания, о наилучшем устройстве государственного управления. Всего менее представляли верховники русскую родовитую знать. Большая ч а с т и тогдашней старинной знати Шереметьевы, Бутурлины, князья Черкасские, Трубецкие, Куракин, Адоевские, Борятинские, были по московскому родословию ничем не хуже князей Долгоруких, а члены этих фамилий стояли против Верховного Тайного Совета. Верховники не могли объединить вокруг себя даже собственных родичей, имена Голицыных и Долгоруких значатся в подписях под «оппозиционными проектами». Эта оппозиционная знать была душою движения, в о л н о в а л о мелкое шляхетство, суля ему заманчивые льготы по службе и землевладению, руководила шляхетскими кружками, диктуя им записки для подачи в Верховный тайный совет. Шляхетство, рядовое, выступало в деле не деятелем, а статистом, выводимым на сцену, чтобы произвести впечатление количественной силой. Табель о рангах еще не успела. перетасовать родословные масти и освободить чин от гнета породы. В этом дворянстве, темном и бедневшем, нуждавшемся в высокостойных милостивцах, привычное холопье родопочитания еще дружно уживалось зарождавшимся рабьем чинопочитанием. Шляхетство фамильным арабски с л у ж и т и волю их всяко исполняют, и тою службою для обогащения получают комендантство, и у других важных царских интересов — командирство. Так изображает Петровский э, прожектор Иван Филиппов отношение рядового дворянства к знати, не успевшей скоро измениться и после Петра. Но и вожаки шляхетства были высшие должностные лица, члены правительственных учреждений. Впереди всех – сенаторы и генералитет, который был не просто кучей генералов, а особое учреждение, Главный совет генерального штаба с определенными штатами и окладами. Первый проект, поданный в Верховный тайный совет и самый оппозиционный, шел именно от сената и генералитета. Значит, в деле 1730 года боролись не лица и не общественные классы, а высшие правительственные учреждения, не знать с т а р а я р о д о в и т а я с новой чиновной или та и другая с рядовым шляхетством, а сенат, с и н о д и генералитет с Верховным Тайным Советом, который присвоял себе монополию Верховного Управления. Словом, боролись не правительство и общество за власть, а органы правительства между собою за распределение власти. Но у ч р е ж д е н и е только колеса правительственной машины, приводимые в движение правительственной или общественной силой. Верховники хотели, чтобы такой силой были знатные фамилии или фамильные люди, но от того же хотели и их противники. Фамильные тягались с фамильными. Со времени опричненные правящий класс так осложнился и перепутался, что трудно стало разобрать, кто и в какой мере фамилин или нефамилин. Общественная сила, какой был этот смешанный класс, теперь цеплялась за готовые правительственные учреждения, потому что не было учреждений общественных, за которые можно было бы уцепиться. Старая военно-генеалогическая организация служилого класса была разрушена отменой местничества и регулярной армией, а попытка Петра вовлечь местные дворянские общества в управление потерпела неудачу. Только учреждения и объединяли неслаженные интересы и невыясненные взгляды лица к л а с с а Сами верховники, разделяемые фамильными счетами и личными враждами, действовали, если не единодушно, то хоть компактно, не по чувству аристократической солидарности, а по товариществу в Верховном Тайном Совете. Оставалось превратить высшие правительственные учреждения в общественные, выборные, то есть представительные. Эта мысль и бродила в умах того времени». но и верховникам, кроме разве д н о г о Голицына и их противникам, недоставало н е понимания сущности представительства, н е согласия в подробностях его устройства. Под выборными из шляхетства, разумели, набранных из дворян, случившихся в столице. Таким образом, н е установившиеся общественные отношения, н е господствовавшие политические понятия не давали средств развязать узел. в какой затянулись столкнувшиеся интересы и недоразумения. Вопрос разрешен был насильственно, механическим, гвардейским ударом. Дворянская гвардия поняла дело по-своему, по-казарменному, ее толкали против самовластия немногих во имя права всех, а она набросилась на всех во имя самовластия одного лица. Не туда повернула руль. Просить о выборном управлении, восстановив самодержавие, значило прятать голову за дерево. На другой день после присяги самодержавная Анна, исполняя часть шляхетской просьбы, составила сенат из 21 члена, но назначила их сама, без всяких выборов. Так ходом дела выясняются главные причины его неудачи. Прежде всего, самый замысел князя Голицына не имел ни внутренней силы, ни внешней опоры. Он ограничивал верховную власть не постоянным законом, а учреждением с неустойчивым составом и случайным значением. Чтобы придать ему устойчивость, Голицын хотел сделать его органом и оплотом родовой аристократии, класса которого уже не существовало. оставались только немногие знатные фамилии разрозненные и даже враждебные друг другу голицын строил монархию ограниченную призраком далее верховный тайный совет со своим случайным и непопулярным составом упрямо удерживая за собой монополию верховного управления оттолкнул от себя большинство правительственного класса и вызвал оппозицию с участием гвардии и шляхедства перевернув дело превратив вопрос об ограничении самодержавия в протест против собственной узурпации. Наконец, оппозиция и отдельные члены самого Верховного Тайного Совета смотрели в разные стороны. Совет хотел ограничить самодержавие, не трогая высшего управления. Оппозиция требовала перестройки этого управления, не касаясь самодержавия или умалчивая о нем. Гвардейская дворянская масса добивалась сословных льгот. относясь враждебно или равнодушно и к ограничению верховной власти, и к перестройке управления. При такой розни и политической неподготовленности оппозиционные кружки не могли выработать цельного и удобоприемлемого плана государственного устройства, оправдывая отзыв прусского посла Мардефельда, что русские не понимают свободы, и не сумеют с нею справиться, хотя и много об ней толкуют. Сам Голицын объяснял н е у д а ч у своего предприятия тем, что оно было не по силам людям, которых он призвал к себе в сотрудники. В этом смысле надо бы напонимать его слова, которыми он сам отпел свое дело. Когда восстановлено было самодержавие, он сказал, «Пир был готов, но званные оказались недостойными его». «Я знаю, что поду жертвой неудачи этого дела, так и быть, пострадаю за отечество, мне уж и без того остается немного жить, но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего». В этих словах приговор Голицына и над самим собой. «Зачем, взявшись быть хозяином дела, назвал таких гостей?» или зачем Затевал пир, когда некого было звать в гости. Связь с прошедшим В предприятии князя Голицына возбуждают недоумение две черты. Это выбор лица, не стоящего на наследственной очереди, и подделка избирательного акта, превратившая условия избрания в добровольный дар избранницы. Первая черта наводит на мысль о некотором участии шведского влияния. Воцарение Анны несколько напоминает вступление на шведский престол сестры Карла XII Ульрики Элеоноре в 1719 году. То же избрание женщины помимо прямого наследника герцога Галштинского с ограничением власти и з б р а н н и ц ы э то же домогательство аристократического государственного совета стать полновластным и такое же противодействие дворянству. Наконец, русские исследователи событий 1730 года с помощью шведских историков указали очевидные следы влияния шведских конституционных актов в ограничительных пунктах в плане и проекте присяги, составленных Голицыным. Но при сходстве обстоятельств условия были далеко не одинаковы. При избрании Анны г а л и ц ы н помнил и мог принимать в соображение, случившееся с Ульрикой Элеонорой. Удалось там? Почему не удастся здесь? Шведские события давали только ободрительный пример, шведские акты и учреждения, готовые образцы и формулы. Но побуждения, интересы и согласованная с ними тактика были свои, не заимствованные. Это особенно сказалось в другой черте дела. Зачем понадобилась Голицыну фальсификация избирательного акта? Здесь надо бы обратиться к русскому прошлому. Закулисная интрига в перемене образа правления имела у нас долгую и невзрачную историю. В 1730 году уже не в первый раз поднимался старый и коренной вопрос русского государственного порядка, вопрос о закономерной постановке верховной власти. Он вызван был пресечением династии Рюриковичей как историческая необходимость, а не как политическая потребность. До 1598 года на московского государя смотрели как на хозяина земли, а не народа. В народном правосознании не было места для мысли о народе как о государственном союзе, не могло быть места и для идеи народной свободы. Церковь учила, что всякая власть от Бога, а так как воля Божия не подлежит никакому юридическому определению, то ее земное воплощение становилось вне права, закона, мыслилось как чистая аномия. С 1598 года русское политическое мышление стало в большое затруднение. Церковное понятие власти е щ е можно было кое-как пристроить к наследственному государю, хозяину земли, но царь выборный, д е л а н н ы й хоть и земскими, но в с е же земными руками, трудно укладывался под идею бог о поставленной власти. Политическое настроение р а з д в о и л а с ь Плохо понимая, что за цари пошли с Бориса Годунова, народная масса сохранила чисто отвлеченное библейское представление о царской власти. Но уже з а к р е п о щ а е м о е и прежде у м е в ш е я только бегать от притеснений властей, она в XVII веке выучилась еще бунтовать против бояр и приказных людей. В свою очередь и боярство, под влиянием горьких опытов и наблюдений над соседними порядками, освоилось с мыслью о договорном царе, но, исходя из правящего класса, а не из народной массы, заслуженно ему не доверявшей, эта мысль всегда стремилась о т л и ц а и дважды отливалась в одинаковую форму закулисной сделки, выступавшей наружу в виде добровольного дара власти, либо проявлявшийся в ослабленных браздах правления. Такая форма была выходом из положения между двух огней, в какое попадали люди, чутьем или сознательно пытавшиеся исцелить страну от болезненного роста верховной власти. Дело 1730 года было седьмой попыткой более или менее прикрытого сделочного вымогания свободы правительственным кружком, и четвертым опытом открытого формального ограничения власти. Негласное вымогание свободы вызвалось нравственным недоверием к дурно воспитанной политической власти и страхом перед недоверчивым к правящему классу народом. Формальное ограничение не удавалось вследствие розни среди самих господствующих классов. Императрица Анна и ее двор. Движение 1730 года ровно ничего не дало для народной свободы. Может быть, оно дало толчок политической мысли дворянства. Правда, политическое возбуждение в этом сословии не погасло и после неудачи верховников, но оно под действием царствования Анны значительно преломилось, получило совсем другое направление. Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней – сама императрица. Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе и еще более очерствевшая при раннем вдовстве – Среди дипломатических козней и придворных приключений в Курляндии, где ее помыкали, как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений. Выбравшись случайно из бедной метавской трущобы на широкий простор безотчетной русской власти, Она отдалась празднествам и увеселениям, поражавшим иноземных наблюдателей мотовской роскошью и безвкусием. В ежедневном обиходе она не могла обойтись без шутих трещоток, которых разыскивала чуть не по всем углам империи. Они своей неумолкаемой болтовнёй угомоняли в ней едкое чувство одиночества, отчуждения от своего отечества, где она должна всего Опасаться. Большим удовольствием для нее было унизить человека, полюбоваться его унижением, потешиться над его промахом, хотя она и сама однажды повелела составить Священный Синод в числе 11 членов из двух равных половин Великороссийской и Малороссийской. Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из метавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Этот сбродный налет состоял из клеатур двухсильных патронов — канальи курлянца — умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались о Бероне, и другого каналье, л е ф л я н ц а подмастерь и даже конкурента, б е р о н у в фаворе, графа л е в и н в о л ь д а обершталмейстера, человека лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой л е в и н в о л ь д обер, г о ф м а р ш а л п е р е ч и г о л я в ш и й злокачественностью и своего брата вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимоные ч деньги выколачиваемые из народа недаром двор при анне обходился в пятеро в шестеро дороже чем при петре первом хотя государственные доходы не возрастали а скорее убавлялись при н е с л ы н н о й роскоши двора В казне, писали послы, нет ни гроша, а потому никому ничего не платят. Между тем управление велось без всякого достоинства. Верховный тайный совет был упразднен, но и сенат с расширенным составом не удержал прежнего первенствующего значения. Над ним стал в 1731 году трехчленный кабинет министров т в о р е н и е Остермана, который сел в нем... полновластным и негласным вдохновителем своих ничтожных товарищей, князя Черкасского и канцлера Головкина. Кабинет, не то личная к о н т о р ы императрицы, не то пародия Верховного Тайного Совета, он обсуждал важнейшие дела законодательства, а также выписывал зайцев для двора и просматривал счета за кружева для государыни. Как непосредственный и безответственный орган верховной воли, лишенный всякого юридического облика, кабинет путал компетенцию и делопроизводство правительственных учреждений, отражая в себе закулисный ум своего Творца и характер темного царствования. Высочайшие манифесты превратились в афиши непристойного самовосхваления и в травлю русской знати перед народом. Казнями и крепостями изводили самых видных русских вельмож, Голицыных и целое гнездо долгоруких. Тайная разыскная канцелярия, возродившаяся из закрытого при Петре II Преображенского приказа, работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к придержащей власти и охраняя ее безопасность. Шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением. Все, казавшиеся опасными или неудобными, подвергались изъятию из общества, не исключая и архиереев. Одного священника даже посадили на кол. Ссылали массами, и ссылка получила утонченно жестокую разработку. Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось в ы ш е 20 тысяч человек. Из них более пяти тысяч было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, куда они сосланы. Зачастую ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с п е р е м е н о ю имен ссыльных, не сообщая о том даже тайной канцелярии, человек пропадал без вести. Между тем народное, а с ним и государственное хозяйство расстраивалось, торговля упала. Обширные поля оставались необработанными по пяти по шести лет, жители пограничных областей от невыносимого порядка военной службы бежали за границу, так что многие провинции точно войною или мором опустошены, как писали иноземные наблюдатели. Источники казенного дохода были крайне истощены, платежные силы народа изнемогли, В 1732 году по смете ожидалось дохода от таможенных и других косвенных налогов до 2,1 миллиона рублей, а собрано было всего лишь 187 тысяч. На многомиллионные недоимки и разбежались глаза у б ю р о н а Под стать невзгодом, какими тогда посетила Россию природа, неврожаем, голоду, повальным болезням, пожаром, Устроена была доимочная облава на народ. Снаряжались вымогательные экспедиции. Неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти. Крестьян били на провеже и продавали у них все, что попадалось под руку. Повторялись татарские нашествия только из отечественной столицы. Стон и вопль пошел по стране. В разных классах народа толковали, Берон и Миних великую силу забрали, и все от них пропали, овладели всем у нас иноземцы, тирански собирая с бедных подданных слезные и кровавые подати, употребляют их на объедение и пьянство. Русских крестьян считали хуже собак, Пропащее наше государство. Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет. Какое ныне житье за бабой? Народная ненависть к немецкому правительству росла. Но оно имело надежную опору в русской гвардии. В первый же год царствования ее подкрепили т т р е ь и м пехотным полком, сформированным из украинской мелкошляхетской милиции. В подражании старым полкам Петра I новый был назван Измайловским по подмосковному селу, где любила жить Анна. Полковником назначен был помянутый молодец обершталмейстер л е в и н в о л ь д и ему же поручили набрать офицеров в полк из лифлянцев, эстлянцев, курлянцев и иных наций, иноземцев, между прочим, и из русских. Это была уже прямая угроза всем русским, наглый вызов национальному чувству. Подпирая собой иноземное иго, гвардия услужила Бироновщине и во взыскании недоимок, гвардейские офицеры ставились во главе вымогательных отрядов, Любимое детище Петра, цвет созданного им войска, гвардеец явился жандармом и податным палачом пришлого проходимца. Лояльными гвардейскими штыками покрывались ужасы, каких наделали разнузданные народным бессилием пришельцы, еще при самом начале немецких неистовств. Польский посол, прислушиваясь к толкам про немцев в народе, выразил секретарю французского посольства опасение, как бы русские не сделали теперь с немцами того же, что они сделали с поляками при Лже-Дмитрии. «Не беспокойтесь», — возразил Маньян, — «тогда у них не было гвардии». Дорого заплатила дворянская гвардия за свое всеподднейшее н прошение 25 февраля 1730 года о восстановлении самодержавия и за великолепный о б е д данный за это императрицей гвардейским офицерам 4 апреля того же года, удостоив их при этом чести обедать вместе с ними. Немцы показали этой гвардии изнанку. восстановленного ею русского самодержавия. Внешняя политика б ю р о н с креатурами своими не принимал прямого, точнее, открытого участия в управлении. Он ходил крадучись, как тать, позади престола. Над кучей бероновских ничтожеств в ы с и л и с ь настоящие заправила государства, вице-канцлер Остерман и фельдмаршал Миних. Им предстояло все усиливавшийся ропот на худое ведение внутренних дел заглушить шумными внешними успехами, а немецкое правительство русской императрицы из м е т а в ы даже обязано было для собственной безопасности поддержать свой престиж в России и в Европе. Этого и не мудрено было добиться, умело позируя между Францией и Австрией, во взаимной вражде, одинаково заискивавшими у России с ее превосходным Петровским войском, которого еще не успели вполне расстроить. Таким знатокам дипломатического и военного искусства, как Остерман и Миних, представились два прекрасных случая показать, насколько лучше умеют они вести дела, чем доморощенные русские неучи и лентяи. В 1733 году умер король польский Август II, непутный союзник Петра I, и надобно было поддержать его сына в борьбе за польский престол против французского кандидата, старого Станислава Лещинского. В 1697 году достаточно было в подобном случае придвинуть еще неустроенное русское войско к литовской границе, чтобы доставить этому августу второму торжество над французским принцем. Теперь ввели вглубь Польши целую регулярную армию в 50 тысяч под командой лучшего из генералов-иноземцев, да и то не немца, шотландца, Лесси, любимца солдат. Но в Петербурге предприятие было так плохо подготовлено, а присланный улаживать дела в Польше закадычный друг о с т е р м а н а б е з д е л ь н и к о б е р ш т а л м е й с т е р Левенвольд поставил русское войско в такое невыносимое положение, что четыре с половиной месяца осаждали укрывший за своими стенами Станислава Данцик, под которым сам, сменивший Лесси Миних, уложил более восьми тысяч русских солдат. Во время польской войны и друзья Остермана-австрийцы не ввели в Польшу ни одного солдата на помощь союзным русским войскам. А когда Франция объявила Австрии войну за Польшу и со своими союзниками отняла у нее Неаполь, Сицилию, Лотарингию и почти всю Ломбардию, всемогущий славный петербургский дипломат двинул Крейну того же Лесси с двадцатитысячным корпусом и тем выручил свою жалкую и предательскую союзницу. По связи с Польской войной и по поводу крымских набегов в 1735 году начали войну с Турцией, надеялись в союзе с Персией и той же Австрией припугнуть турок легкой и быстрой кампанией, чтобы сгладить неприятное впечатление отказа от прикаспийских завоеваний Петра Великого, удержать Турцию от вмешательства в польские дела и освободиться от тягостных условий договора на Пруте 1711 года. Обремененный всеми высшими военными должностями, подмываемый ч е с т о л ю б и в ы м и вожделениями и окрыляемый мечтаниями, Миних также желал этой войны, чтобы освежить свою боевую славу, несколько поблекшую под Данцигом. И действительно, русские войска добились громких успехов. Сделаны были три опустошительные вторжения в главное татарское гнездо, в непроницаемый д о то ли Крым, Взяты Азов, Очаков, после Ставучанской победы в 1739 году заняты Хатин, Яссы, и здесь отпраздновано покорение Молдавского княжества. Герой войны Мених широко расправил крылья. Ввиду турецкой войны в Брянске на реке Десне завели верфь, и на ней ускоренно строили суда, которые, спустившись Днепром в Черное море, должны были действовать против Турции. Суда строились по системе Тепляп, и по окончании войны признаны были никуда не годными. Однако по взятии Очакова в 1737 году Миних хвостливо писал, что на этой флотилии, взорвав однепровские пороги, он в следующем году выйдет в Черное море и пойдет прямо в устье Днестра, Дуная и далее в Константинополь. Надеялись, что все турецкие христиане поднимутся, как один человек, и стоит только высадить в Босфоре 1020 с несуществовавших русских кораблей, чтобы заставить султана бежать из Стамбула. На австро-русско-турецком конгрессе в Немирове 1737 года Россия потребовала у турок всех татарских земель, от Кубани до устьев Дуная с Крымом, включительно, и независимости Молдавии и Валахии. Война стоила страшно дорого. В степи в Крыму и под турецкими крепостями уложено было до 100 тысяч солдат и страчено много миллионов рублей. к а з а л и миру чудеса храбрости своих войск, но кончили тем, что отдали дело во враждебные руки французского посла в Константинополе Вильнёва. Ума не первоклассного, по отзыву русского резидента, но он превосходно распорядился интересами России, заключил мир в Белграде сентябрь 1739 года и подсчитал такие Главные итоги всех русских усилий, жертв и побед. Азов у с т у п а е т России, но без укреплений, которые должны быть срыты. Россия не может иметь на Черном море ни военных, ни даже торговых кораблей. Султан отказался признать императорский титул русской императрицы. Вот к чему свелись и Брянская флотилия, и Крымские экспедиции. и штурм Очакова, и Ставучаны, и воздушный полет Миниха в Константинополь. Вильнёву за такие услуги России предложен был вексель в 15 тысяч таллеров, от которого, впрочем, тот великодушно отказался до окончания всего дела, и Андреевский орден, а его сожительница получила бриллиантовый перстень. Россия не раз и заключала тяжелые мирные договоры, но такого постыдно-смешного договора, как Белградский 1739 года, ей заключать еще не доводилось, и авось не доведется. Вся эта дорогая ф а н ф а р о н а д а была делом первоклассных талантов тогдашнего петербургского правительства, дипломатических делмастера Острмана е и такого же военных делмастера Минихас их. единоплеменниками и русскими единомышленниками. Однако их заслуги перед Россией щедро вознаграждались. Остерман, например, по разнообразным своим должностям, вплоть до генерал-адмирала, получал не менее 100 тысяч рублей на наши деньги. Движение против немцев Горючий материал негодования, обильно копившийся 10 лет, тлел незаметно. Ему мешали разгораться привычное почтение к носителям верховной власти, исполнение некоторых шляхетских желаний 1730 года и нечто похожее на политический стыд. Сами же надели на себя это ярмо. Но смерть Анны развязала языки, а оскорбительное регенство Берона толкало к действию. Гвардия зашумела. Офицеры, сходясь на улицах с солдатами, громко плакались им на то, что регенство дали Берону мимо родителей императора, а солдаты бронили офицеров, зачем не зачинают. Капитан Бровцин на Васильевском острову собрал толпу солдат и с ними горевал о том, что регентом назначен Берон. Увидел это кабинет министр Бестужев Рюмин, креатура регента. и, превратив себя в городового, погнался с обнаженной шпагой Забровцыным, который едва успел укрыться в доме Миниха. Подполковник Пустошкин, вспомнив 1730 год, подговорил многих, и в том числе гвардейских офицеров, подать и челобитную от российского шляхетства о назначении регентом принца отца. Пустошкин хотел провести свою просьбу через кабинет министра князя Черкасского. одного из шляхетских вождей 1730 года, а тот выдал его Берону. Офицеры толковали о регенте, не трогая императора ребенка. Нижним чинам была понятнее более простая и радикальная мысль о самом престоле. При сыне герцога Брауншвейкского, кто не будь регентом, господство все равно останется в руках немцев. На престоле надобно лицо, которое обошлось бы без регента и без н е м ц е в Озлобление на немцев расшевелило национальное чувство. Эта новая струя в политическом возбуждении постепенно поворачивает умы в сторону дочери Петра. Идучи от присяги императору ребенку, гвардейские солдаты толковали о цесаревне Елизавете, Один гвардейский капрал в этот день говорил своим товарищам, а не обидно ли? Вот чего император Петр I в Российской империи заслужил, коронованного отца дочь, государыня, цесаревна, о т с т а в л е н а Возбуждение гвардейских кружков сообщалось и низшим слоям, с ними соприкасавшимся. Когда манифест о воцарении Ивана Антоновича и о р е г е н т с т в е Берона был прислан в ш л ю с е л ь б у р г в канцелярию Ладожского канала, один писарь оказался навеселе. Окружающие советовали ему привести себя для присяги в порядок, но он возразил, «Не хочу. Я верую Елизавет Петровне». Самые скромные чины хотели иметь свои политические верования. Так был подготовлен ночной гвардейский переворот 25 ноября 1741 года, который возвел на престол дочь Петра I. Этот переворот сопровождался бурными патриотическими выходками, неистовым проявлением национального чувства, оскорбленного господством иноземцев. Врывались в дома, где жили немцы, и порядочно помяли даже канцлера Остермана, и самого фельдмаршала Миниха. Гвардейские офицеры потребовали у новой императрицы, чтобы она избавила Россию от немецкого ига. Она дала отставку некоторым немцам. Гвардия осталась недовольна, требуя поголовного изгнания всех немцев за границу. В финляндском походе, тогда шла война со Швецией, в лагере под Выборгом против немцев поднялся открытый бунт гвардии. усмиренный только благодаря энергии генерала Кейта, который, схватив первого попавшегося бунтовщика, приказал сейчас же позвать священника, чтобы приготовить солдата к расстрелянию.